Гражданин Груздев Филимон Митрофанович Повсеместно известный своей непримиримой борьбой с милицейскими органами Гордый реющий боевестник в скуфейке Нетрезвый геморрой воплоти Чиевару Лукошкинского разлива Был настолько ярким персонажем что ни на день, ни на ночь не оставлял своим вниманием наше тихое отделение. Более того, иногда мне казалось, что такого преданного фаната надо еще поискать. А этот всегда рядом, под рукой. И готов на все. То есть абсолютно на все. Как на хорошее, так и на плохое. На второе чаще. Но тут же ничего не поделать. Это дьяк. Его надо знать и принимать без иллюзий, таким, каков есть. Мы к нему привыкли, он к нам тоже, и вы привыкнете. «Едем на Стеклянную гору», — твердо определил я, хлопнув ладонью по столу. «Там на месте будем действовать по обстановке. Не знаю, как поступили бы в похожей ситуации ваши богатыри, но Лукошкинская милиция похищение граждан не прощает. И ответить этому залетному змею Горынычу придется по всей строгости закона». Плоть до расстрела», – весомо добавил Митя, поскольку до сих пор считал Бабкиного кота заслуживающим именно этого наказания, и не иначе. У Мити с Васькой в последнее время вообще ведется тайная война вспышками, то затухая, то вступая в активную фазу. Это, наверное, даже полезно, поскольку всех бодрит. «А с этими двумя клоунами что делать будем?» «Моя домохозяйка скептически указала взглядом на пыхтящих за окном царя и дьяка. От былого чина почитания, а также уважения государевой власти помазника божьего давно не осталось и следа. Если Ега хоть как-то и побаивалась царя, то скорее по укоренившейся привычке и разово». «Ну, что я могу сказать?» – на секунду призадумался я. По крайней мере, они оба в хорошей спортивной форме. Уже скоро час как за нами трусцой бегут. Да и горох, как ни верти, мужик неплохой. К тому же лицо заинтересованное. Жена у него там. Придется взять. А Филимоном Митрофановичем волков с объем. Радостно предложил Митяй, но под моим взглядом притих. Так я так приятное всем хотел сделать. Можно подумать, что хоть кто-нибудь его любит. «Скандалист, прощелыга, провокатор, мелкий вымогатель, подлец-предатель, кулацки подпевала, это еще не преступление», – не очень уверенно решил я. «Оставим одного в лесу, пропадет человек, так что, увы, но без вариантов, будем брать в оборот обоих». Ига цикнула на избушку, та сбросила скорость. Мы спустили вниз лестницу и двое взмыленных марафонцев кое-как на четвереньках вползли внутрь помещения. Водички бы! Сиплым шепотом взмолились оба. Пить вам сразу нельзя, просто умойтесь и проплащите горло. Гражданин Груздев поступает в распоряжение хозяйки избы. Мыть посуду, мести полы, отгонять мух, стирать тряпки и все прочее. Царь Горох, ну. Набычился государь в женском сарафанчике. «Вы приглашаетесь на военный совет», – кивнул я. «Избушка идет на Стеклянную гору, а там живет тот самый похититель наших жен и кое -чьих невест». «Еще не факт», – поспешно напомнил наш младший сотрудник. «Это она сама так решила, а меня, сироту, никто и не спросил ни разу» баба отвернулась к печке, дьяк сделал вид, что его тошнит, царь, что у него болят виски. Я просто стиснул зубы и кулаки, поскольку Митькино нытье по этому поводу уже всех преизрядно достало. Не знаю, как ему в сотый раз объяснить очевидное. «Это Спарта! тут то есть это Лукошкина! Здесь если потрогал, то женись, иначе неприятные последствия не заставят себя ждать». Пока мы с Горохом от нечего делать обсуждали возможности штурма, ни разу не нами крепости Змеи Горыныча, я, конечно, попытался по памяти изобразить тот рисунок стеклянной горы, что Орел ногтем начертил на блюде, но не уверен, что все запомнил детально. Да, и старший зять Еги тоже, честно сказать, не профессиональный картограф, а блюдо мне не отдали. Между тем... Бабка успешно припрягла к домашней работе всех незанятых в военном совете лиц. По-моему, ее скромное жилище из прошлой груздевской уборки еще блестело. А уж в этот раз наводился просто полный лоск. Тем более, что Митя, как старослужащий, быстро взял в оборот запуганного дьяка, беззастенчиво спихивая на него всю грязную работу. Да и чистую, по совести говоря, тоже, так сказать, тренировал командный голос «А вот тут не доскребли, Филимон Митрофанович, а тут не дочистили А я что за пятнышко в углу за печью наполовице? Ты то сучок от дерева, Ирод? Я ничего не знаю, чтобы отмыто было» Я же набирался военного опыта от царя Гороха. В конце концов, хотя бы в военном деле, он должен был получить серьезное образование и практические навыки. Самодержит все-таки. Что скажу тебе, Никита Иванович, друг сердешный? Выпить есть? Нету. Точно нету. Ой, не лги царю. Точно нет. А если и есть, то баба по-любому не даст. Вы у нее и так без разрешения пригубили. «На сухую штурм городов вражах обсуждать не принято. Ни камильфо, говоря по-французски!» «Уж вы постарайтесь!» а, «Ладно, рискну». Горох откинулся на лавке, прижавшись спиной к бревенчатой стене избушки. «Что я тебе сказать могу с искной воевода?» «Коли слухам верить, то на стеклянную гору въезда нет». «Всяк, кто на нее ступал, в тот же миг вниз соскальзывал. Только залезти можно». «Ну, без ступы залететь у нас даже ега не может, возраст не тот. Однако какой-то способ подняться на гору должен быть, иначе смысл нам туда ехать От «А матшку из плена вражьего спасти – это тебе не смысл!» «Давайте без высоких слов. Подобные акции все-таки не входят в сферу профессиональных обязанностей простой милиции». «Брали бы войско и вперед!» Минут пять мы шумно припирались по уже истоптанной теме, милицейское это дело или нет. Сошлись на том, что если не милицейское... Да чего же я самолично за своей уленушкой поперся, а не стал мобилизацией всех государственных войск дожидаться? Итак, чтоб я ждал, пока все войско с лошадьми, палатками, обозом, провиантом и полевой кухней выдвинулось бы в поход... Да мы только к зиме бы на место прибыли. Вокруг стеклянной горы новогодние хороводы водить. Так ты что от меня-то хочешь? Тактики и стратегии. Этим воеводы да бояре опытные занимаются. А я царь. Подумать надо. Умных людей спросить. Грамоты разослать во все концы. Отлично. Всерьез разгорячился я. Может еще написать ноту протеста в какую-нибудь беззубую ООН. А пока они собираются с резолюциями попытаться взять неприступную вершину силами одной опергруппы, одного царя и одного дьяка? М -м, способ есть, туманно с намеком откликнулся государь, поправляя лямки сарафанчика или ночнушки на широких плечах. Где силой не возьмем, там хитростью пробьемся. То есть, это вы от большой хитрости, витязем нарядились? Энта от пыла душевного». «Верить надо в себя и в провидение». «Вера она, брат участковый, горы сворачивает». «Не, что вас в школе милицейский таким вещам не учили». «Нас учили вызывать специалистов. Есть же логичное разделение труда, кто занимается уголовными делами, а кто чисто физическим освобождением заложников и всеми прочими акциями, где требуется стрельба, взрывы, слезоточивый газ, штурм и минимум жертв». «То есть на стену и не полезешь?» – вопросительно выгнул соболиную бровь царь-батюшка. «Полезу». «Но обучен этому не был». Вы хоть как-то учитывайте специализацию расследования уголовных дел и штурм укрепленных зданий. Трус. А Авуха. Царю. Вот, собственно, и весь конструктивный разговор. Дальше как хотите. Я действительно не представляю, что мы будем делать, прибыв на место. И самое главное, что будет делать тот самый змей Горыныч, видя нас на пороге своего жилища. Лично я бы просто прыснул дустом. Хотя, с другой стороны, все выпустили пар, и за разговорами время прошло незаметно. Ега пригласила всех на ужин, и уже к закату впереди замаячила розовая вершина, блистающая гранями. Верх скрывался в тумане и облаках, но все равно очертания высокого готического замка угадывались в дымке перистых облаков. Значит, змей все-таки был европейским. Ни русский терем и не арабская архитектура, небрежным тоном опытного искусствоведа пояснил я. А вот судя по острым крышам башен и специфическому разрезу зубцов стен, мы имеем дело с западногерманской готикой. Сказки братьев Гримм? Мне никто не ответил. И не потому, что замерли, открыв рты в изумлении от научности моей речи. Меня вообще никто не слушал. Все были слишком заняты. Дьяк бился лбом о пол в углу, бормоча что-то вроде «Спаси и сохрани цариц небесной раба своего верного Филимоншку от зубьев змея лютого проклятущего да от статей уголовных Никитки Участкового Безбожного». Царь Горох пыхтел в другом углу, старательно пытаясь привязать к рогам ухвата два стареньких кухонных ножа. Видимо, всерьез наберевался идти на горынч, как на медведя, с вилами наперевес. Баба Яга погрузилась в мечтательное состояние древнерусской медитации. То есть, закрыв глаза, приплясывала в одном ей слышимом ритме, кружась по избе время от времени, делая маленькие глоточки из зеленого пузырька. Нет, слава богу, не алкоголь, судя по яркому запаху тройной настой валерьянки. В последнее время, если вы заметили, у бабули серьезные проблемы С нервами. И только верный напарник поднял на меня собачий взгляд. А саму сказку этих ваших братцев-гримов расскажите? Потом, по зрелому размышлению, сообщил я. Да если честно говоря, какие там сказки? Подозреваю, что уж они-то точно все у ваших деревенских сперли. фольклористы же. Будьте их за ногу! поддержал Митя. к сперу. Тоже не поспоришь. И не потому, что повода нет, а просто... Бессмысленно. Иногда мне кажется, что великий английский драматург стал для нашего младшего сотрудника вторым заклятым врагом после тетки Матреной. По крайней мере, я не мог вспомнить ни одной пьесы Шекспира, которую бы он, по уверению нашего правдолюба из-под не украл у местных жителей четырёх ближайших семн. Споил всех чоком британским виски, разговорил, записал и сдал за рубежом, да и живет себе на чужом горбу без малейшей совести. Мои размышления прервала баба-яга, как-то по-особенному топнувшая костяной ногой. Избушка остановилась словно по приказу прапорщика. На Ай-2 стой, грудь колесом, пятки вместе, носки врозь. Голова нашего экспертного отдела чуть сощурила левый глаз и незаметно кивнула в сторону двери. Понятно, хочет поговорить без лишних ушей. Митя остается за старшего, мы с бабушкой Егой на разведку. До нашего возвращения сидеть тихо, ничего не предпринимать, паникеров, дезертиров и камикадзе расстреливать на месте. В твоем случае просто бить по маг в кивеником. Вопросы? «Помолить перед смертью!» – мяукнул дьяк. «Я сурово кивнул. Дозволяется. Молитесь, гражданин!» Государь молча пожал плечами, но пылающий взгляд, сверкнувший из-под бровей, предупреждал. «Не вернемся через полчаса, он оседлает моего младшего сотрудника и сам на нем поедет змея воевать!» «Вот хоть кол ему на голове тише! А толк то Ега повязала платочек, поправила теплую душегрейку, тоскливо оглянулась по сторонам и явно в поиске любимого кота не нашла, взяла с собой помело и махнула рукой мне. «Идем, что ли, кипшка! Мы вышли из избушки и, приказав ей встать чуть левее в густом орешнике, тихо пошли какой-то звериной тропкой к поблескивающему невдалеке полупрозрачному склону. Минут через 10-15 я смог воочию убедиться в том, что стеклянная гора действительно существует. Окруженная с трех сторон вековыми лесами, а с четвертой чистым полем, прямо перед нами высилась не слишком высокая гора. С девятиэтажный дом, не более. Думаю, в глубине она была каменная, гранитная, а вот поверхность... Некогда покрывал толстый слой земли и песка И именно он, сплавленный под страшной температурой В неровную стеклообразную массу И дал этому месту название «Стеклянная гора» Где-то высоко, на самой вершине Темнел таинственный замок А я, старая, думала, врут сказки С уважением, постукивая кулачком по стеклу, пробормотала наша эксперт-криминалистка. Крепко, надежно и не подкопаешься ниоткуда. Тропинки наверх нет, пытаться влезть, скользко же, как на льду. Думаю, только взлететь ты и можно. Логично. Боюсь, что тот, кто здесь живет, именно так все и планировал. Тут любым войском можно хоть день, хоть месяц, хоть год стоять. «А до замковых стен никак не доберешься». «И что же мы будем делать-то, участковый?» «Договариваться», – неопределенно пояснил я. Бабка повертела пальцем у виска, думая, что я не вижу. «Зря. Благодаря отражению в мутном стекле мне все было отлично видно». Не скажу, что у меня в голове уже сформировался более-менее четкий план действий, но зато я отлично помнил теорию борьбы с террористами. Если не можешь спасти заложников силовым решением, то засунь свою гордость куда подальше и иди договариваться с похитителем. тени время, прощупывай оборону, выискивай слабые места, выжидай, и когда придет твой час, бей». «Наверняка!» тебе в лоб!» Грозно выкрикнула бабка за моей спиной, резко оборачиваясь и влепляя кому-то помелом по башке. Помело треснуло, а Мить даже обидеться не успел. «Вы чё сразу драться -то? Я к вам на помощь спешил, Филимон Митрофанович говорит, дескать, на стенах замковых черчевельца. «Младший сотрудник Лобов, кто позволил вам оставить свой пост?» «Да какой пост? Куда они из избушки-то денутся?» Раздраженно отмахнулся он. «Я и говорю, на стенах шевеление подозрительное. Ровно зверюк какая-то громадной чешуей поблескивает. вам снизу не видать, а нам за кошкой. «Держись, Никита Иванович, друг сердешный, помощь близка!» Громогласно раздалась на весь лес, и взмыленный царь-горох со своей импровизированной рогатиной выскочил из-за ближайшего кустарника. «Как нам вас не хватало!» – с чувством протянул я. «Правда?» – разулыбался государь в сарафанчике. «А за дьяк плененного вы не бойтесь, я с него слово честное и благородное взял, до нашего возвращения за порог ни-ни». Баба Яга шумно хлопнула себя по лбу, потому что слов у нее попросту не было. «Я тоже был готов к нецензурным выражениям, но не успел». На поляну выскользнул гражданин Груздев, упал на колени и завопил благим матом куда-то в небеса. «Вот они здесь, а вся милиция беспросветная тута, а меня не ешь, твое змеиное величество, я первый их сюда заманил, небось постарался, и впредь служить тебе будут живота не жалею, Чи! Наверное, все мы на какую-то минуту обалдели от столь неприкрытой подлости. Но в этот момент ужасный рев резанул по ушам. И день превратился в ночь. Мы ничего не успели сделать. Невероятная сила прижала меня к земле. Вдох перекрыла горячим воздухом с резким запахом серы. Куда и как раскидала остальных, не знаю. Лично я пришел в себя уже на холодных каменных плитах. Неизвестно где... Один оденешенник. Я попробовал перевернуться на бок. Руки и ноги не были скованы, но все тело отозвалось тупой болью. Похоже, меня изрядно пришлепнула опол и покатало по нему не слабо. Кое-как сев, я попробовал осмотреться. Увиденное не обрадовало и огорчило. Низкий потолок, маленькая камера, одно окно размером с дырку из-под кирпича. То есть, опять-таки, тюрьма. Не лучшее место для милиционера. Но, увы, ах, и не такое уж непривычное. Сидеть мне уже доводилось, хотя, должен признать, условия в темницах Гороха были не в пример лучше. Поскольку делать было практически нечего... Я попытался проанализировать произошедшее, провести, так сказать, работу над ошибками и хотя бы приблизительно определиться со своими действиями на будущее. Мысли о Еге, Мите, Царе и Дьяке даже в голову не приходили. Честное слово. Просто если я в тюрьме, то, видимо, и они тоже, поскольку накрыло нас всех и одновременно. Так и смысл париться раньше времени – орать, звать на помощь, долбить лбом стены. Предположим, лучшее – все они живы-здоровы, но сидим по разным камерам. Ну что ж, в любом случае вопрос о том, как попасть в замах змея, решен сам собой. Штурмовать стеклянную гору не придется, переквалифицироваться в немецких альпинистов Эдельвейса тоже, а это уже приятно. С бабь-яги станется превратить и меня, и Митьку в каких-нибудь там гусей и лебедей и пинком под хвост отправить в высокий полет гадить змею-горынчу на голову. Богатым будет. Собственно, вот примерно на этом все мое ерничество и кончилось. Мысль о том, что моя любимая рядом, а я сижу тут в плену и ничем не могу ей помочь, застилала разум. Какой-то смазливый гад, меняющий внешность, динозавра на красавчика в золотых кудрях, может, прямо сейчас подкатывается к моей Алёне, а она, бедняжка, и знать не знает, что я тут, совсем рядом. Если, конечно, мы в плену именно у змея, а не где-нибудь еще. Нет, нет, о чем я говорю, конечно, у змея в воздухе плотно стоял запах серпентария». И вскоре, минут через 10-15, раздались чьи-то гулкие шаги, скрипнув несмазанный засов, и дверь распахнулась. На пороге стоял чей-то скелет, ходячий, чтоб его. Здравия желаю старший лейтенант милиции Никиты Ивашов. На автомате представился я, потому что ничего более подходящее в голову не взбрело. Скелет изобразил улыбку, в смысле, раскрыл рот пошире. Наверное, мое пожелание здоровья показалось ему забавным. Потом он кивком предложил мне выйти, я охотно подчинился. В свое время, еще когда только-только формировалось наше Лукошкинское отделение, мне довелось биться с зомби с ожившими трупами с полузгнившими мертвецами на кладбище. И в этом смысле хоть как-то удивить меня шагающим скелетом было уже непросто. Вся моя служба здесь, в этом мире, проходила среди различных мифических существ. Я много чего насмотрелся, и уж поверьте, в большинстве случаев лучше просто принимать все как есть и ни с чем не спорить. В конце концов, какая мне разница, почему этот скелет ходит? «Да никакой. Вот если он на подотчетной мне территории совершит какое-то правонарушение, тогда другое дело – руки за спину и в поруб, а дальше по решению суда». «Сейчас же приходилось сетовать только на тот факт, что скелет, как правило, безмолвные. Языка-то у них нет, хотя, с другой стороны, это не помеха разговору. Как я понимаю, вас послали только за мной?» Скелет кивнул, пропуская меня в узкий каменный коридор и аккуратно запирая дверь. А остальные пленники, видимо, сидят где-то в другом месте. Скелет снова кивнул. Уже спасибо, товарищ попался общительный. Я подавил в душе искушение проверить, насколько крепко его желтая черепушка держится на позвонках шеи, и вежливо продолжил. Вы ведете меня к вашему хозяину, змею, не знаю отчества, Горынычу. Как я понимаю, он желает меня видеть, но судя по тому, как старательно вы закрыли дверь, совсем не обязательно, что я вернусь в камеру, верно? Мой сопровождающий кивал не переставая, как китайский болванчик. Мы прошли довольно длинный сводчатый коридор. По сути, я успел насчитать восемь дверей. Если наши там, то... Нет, бить скелет лбом о стену, распахивать тюремные камеры и выпускать всех, пытаясь захватить замок. Пока рановато. Если меня чему и научила служба в сказочном мире, так это терпению. Сначала узнаем планы противника. Не он меня при первой встрече в самом деле. О, как я ошибался. Мне сюда? Мы остановились у больших железных дверей. Скелет кивнул. «Могу войти без стука?» Он кивнул еще раз. Надбровные дуги на миг сошлись над переносицей, а зубы зловеще клацнули. Я, не удержавшись, похлопал его по плечевой кости и толкнул указанную дверь. Она подалась не сразу. Внутрь мне вообще пришлось протискиваться боком попал в довольно большую, очень темную комнату размером, наверное, со школьный спортзал. Сходство усиливалось свисающими с потолка цепями, какими-то лавками, кольями, противотанковыми ежами и развешенным по стенам холодным оружием, топорами, мечами, копьями. В дальнем углу, видимо, горел камин. Оранжевый отплеск пламени был единственным источником света во всем помещении Жутковато, но не так, чтобы до дрожи Железная дверь за моей спиной захлопнулась самым зловещим лязгом, как в кино Вызывали? Громко спросил я, пытаясь разрядить обстановку Чаще, конечно, вызываем мы, повесткой по месту жительства И редко кто отказывается прийти, когда Митя вручает бумажку лично «Потому что в противном случае он сам заглянет проводить. и это мало радует». «Заходи, гость!» – пророкотало пламя в углу, и я только сейчас понял, что там был не камин. Сумрак дрогнул, приобрел очертания и пустил длинную струю пламени в потолок. Огонь поджег, тележное колесо, утыканное факелами – Все помещение мгновенно озарилось теплым оранжевым светом. Вот тогда я, наконец, увидел его. В дальнем углу комнаты возлежал черный дракон, или змей, как тут у них принято говорить, более всего похожий на игуану с перепончатыми крыльями, общей длиной от носа до хвоста, думаю, метров шесть. То есть с коровой справиться, но чтобы утащить целую баню с тремя девушками сразу, очень сомневаюсь. «Я голоден». Проговорил змей, пуская дым из ноздрей и демонстрируя треугольные акульи зубы. «Честно говоря, даже не знаю, как вам ответить», – смутился я. «У вас холодильник где? Могу пельмень сварить или яичницу сделать. Ну, вообще-то у нас по кухне главное бабьяга и домовой. но Он азербайджанец, работает, конечно, без прописки, но готовит как бог». «Я могу убить тебя медленно», – не обращая внимания на мои слова – Пояснило чудовище А ты можешь продлить свою жизнь Если будешь бегать быстро Бери любое оружие Минуточку, гражданин Тут у ваши гладиаторские игры Никто играть не намерен Я требую, чтобы... Последнюю фразу мне договорить не удалось Да и предыдущие две были не особенно удачными Змей бросился на меня С весьма приличной резвостью Какую на первый взгляд было трудно ожидать от такой солидной туши. Если бы он случайно не зацепился о валяющуюся на полу цепь, то на этой странице и могло бы оборваться наше повествование. На всплеске трагической ноты, на середине текста, но так далеко от конца, что просто облом для любого читателя. Хотя кто и когда будет читать архивы нашего Лукошкинского отделения. Тоже. Умань приложу. Хотя на моем месте Мити или хотя бы Царь Горох, так вообще бы, наверное, чем-нибудь вооружились бы для отпора этому гаду. Меня, как вы понимаете, и искусству владения мечом, палицей и рогатиной никто не обучал. Зато обучали самбо. А толк кто от него сейчас? Торо-торо! Мигом сняв китель и размахивая им перед носом змея, со страху запел я. «Сердце красавицы и склонно к измене и к перемене, как ветер моя!» «Дурак какой-то!» Сочувственно пробормотал голодный зверь и вновь ринулся в атаку. Я же боковым кувырком ушел в сторону, ловко накинув милицейский китель ему на морду. Пока ослепленная рептилия пару секунд соображала, кто выключил свет, я уже сидел на нем, крепко сжимая коленями шею, и размахивая над головой обрывком цепи. «Как там говорила наша эксперт-криминалистка насчет сивки-бурки, вроде бы, если хочешь на ней ездить, то бей ей нещадно плетью промеж ушей. С наслаждением процитировал я и с каким-то неземным удовольствием врезал гаду по башке. «Рев обиженного в лучших чувствах чудовища сотряс стены». А потом началось техасское родео Эхо! В полный голос орал я, крепко держась левой рукой за какую-то часть его затылочного гребня И сжимая коленями шею Веселуха! В правой руке была зажата толстая собачья цепь, которой я нещадно охаживал гада по голове Змей прыгал козлом, размахивал крыльями, привался огнем во все стороны, но никак не мог меня стряхнуть. А прокинуться на спину крылья не позволяли. Дотянуться зубами тоже никак шея короткая, а по протянутым лапам я просто лупил цепью. «Будешь ты невеже знать наше солнце воровать!» Почему-то втемяшилось мне, хотя вроде бы в воровстве небесных светил конкретно этот змей никем и не обвинялся. Ну и ладно, все равно, гад, во всех смыслах. Украл мою жену вместе с предбанником, неизвестно куда дел моих друзей, а меня самого прямо здесь пытался сажать со всеми потрохами. Рука не уставала, грудь распирала от праведной ярости, и не примени он подлый прием. Так неизвестно бы еще кто кого. «А ну-ка прекратили оба!» Грозно раздалось на всю комнату, когда побитый змей исхитрил таки в прыжке шибануть меня об стену с оружием. Я полетел вниз головой, получил сверху упавшим щитом, запутался в своей же цепи и был бы стопроцентно съеден. «Если бы не новое лицо, вмешавшееся в ход событий». В дверном проходе стоял высокий молодой красавец в одежде немецкого фасона. «Опять ты, братец младший, моих гостей пугаешь. Ну-ка марш к себе в подземелье, чтоб носу не высовывал. Он... он... он меня цепью больно побил и дерется нечестно!» Попытался оправдываться змей. Но под строгим взглядом поджал хвост и уполз, не дожидаясь повторного приказа. «Я все видел», — обратился ко мне парень, пропуская младшего братца на выход. «Уж прости, дурака сыскной воевода, любит он с едой баловать. До сих пор детство в одном месте играет. С кем имею честь?» Приподнялся я, ища взглядом отлетевшую фуражку и китель. Без них мне трудновато было сохранить приличествующие милиции достоинства. Молодой человек, на вид даже младше меня, не чинясь, подал мне мой головной убор и слегка поклонился. Дракхен или фон Дракхен, по-вашему, просто змей. На приставке Горыныч не настаиваю, сам до сих пор не разберусь фамилии, отчестве или намек на место жительства. Приятно слышать речь образованного человека, на всякий случай уточнил я. «Если вам так проще», – вежливо кивнул змей. А «Лично для меня пребывание в обоих обликах является совершенно естественным и нормальным. Но, как я понимаю, вы ведь сюда пришли отнюдь не ради сомнительного удовольствия чайной беседы с убийцей, маньяком и похитителем. Верно?» «Да. Вообще-то у меня было две программы. Минимум и максимум. Первая – вернуть украденных вами девушек. Вторая – арестовать вас для передачи справедливому суду за ваше озвученное преступление». Никита Иванович, так мне говорили. Да, совершенно верно. Так вот, Никита Иванович, боюсь, вы стали жертвой серьезного заблуждения, если не сказать прямого обмана. Назовете меня убийцей, и я вам охотно прощу, но уж титул маньяк и похититель девиц слово, перебор. В бархатном голосе фон Дракхена впервые прозвучали холодные металлические нотки. Так ведут себя люди, которые уже едва сдерживаются под напором постоянных и абсолютно необоснованных обвинений. «Буду рад, если вы раскроете мне глаза», – совершенно серьезно попросил я. Он помолчал, словно бы задумчиво оценивая мою искренность, потом коротко вздохнул и сделал приглашающий жест рукой, указывая мне дорогу. Уф, так же коротко и тихо выдохнул я. Вроде бы хоть какой-то диалог налаживается. Даже если после получения всех ответов на все вопросы этот гад на пару со своим братцем сожрет меня, все равно это будет маленькая победа милицейской дипломатии. Мы прошли двумя широкими коридорами, попали в небольшой уютный кабинет-библиотеку с камином, двумя креслами, бутылкой шотландского виски на маленьком столике и продолжили разговор – Как два английских джентльмена. В смысле, с выпивкой, но без наездов. Никита Иванович, будьте ли вы столь любезны, уточнить, в чем именно обвиняется бедный фон Дракин на этот раз? Хорошие виски, покачав в бокал, сообщил я. Благодарю, получаю по франчайзингу. Итак. «На секунду я поймал себя на идиотской мысли, что сижу тут и веду аристократические разговоры с похитителем моей жены, а также всей Лукошкинской опергруппы, не говоря уже о царской чите. Ну что ж, надеюсь, вы не воспримете это как личную обиду и соблаговолите выслушать меня до конца, прежде чем предпримете хоть какие-то скоропалительные действия. В свое время я тоже насмотрелся фильмов про Шеллока Холмса и Иркюля Пору, а значит, знал, как себя вести. Буду краток. Некоторое время назад в городе Лукошкине, столице суверенного русского государства, была похищена баня, в которой находилось три девушки. Свидетели и улики прямо указывают на ваше участие в этом ужасном преступлении. Вы меня понимаете? «Продолжайте», – задумчиво кивнул змей, разворачиваясь к каминному огню чеканно-марийским профилем. И не далее, как сегодня, когда я и подчиненная мне группа милиционеров с двумя добровольцами подошла к стеклянной горе, мы были атакованы неким огромным, страшным и, как я понимаю, огнедышащим существом. Согласитесь, что не подумать в первую очередь на вас было бы наивно и даже невежливо. «Вы достойный человек, господин участковый». После минутного размышления протянул хозяин, сделал большой глоток, долил себе виски и выгнул левую бровь. «Что, если я буду настаивать на своей полной невиновности? Это ваше право, но меня интересует правда, и ничего кроме правды, поэтому уточним еще один момент». Подземный дворец бессмертного Кощея Кирдык Бабаевича, если, конечно, это его настоящее отчество, но другого-то мы не знаем, буквально вчера был сожжен целиком. От самого домовладельца осталась кучка золы, почерневший череп и оплавленная корона. Перед входом на Лысую гору весь песок испещрен следами огромных когтей. «Обвинения серьезные, спору нет. Однако не все так явно, как кажется. Вы готовы дать показания?» Я полез в карман за блокнотом. «А почему бы и нет?» С легкой зевотой откликнулся фон Драккин. «В конце концов, съесть у вас всегда успеется. Надеюсь, на этот счет вы не строили иллюзий?» Я кротко кивнул. В сравнении с Кощеем, этот типаж закоренелого преступника выглядел гораздо более воспитанным и обаятельным. Все-таки и европейское образование. Но не был он от этого не менее жесток, не менее коварен. Так итальянский мафиози соотносился бы с ростовским братком. Его мнимая готовность к диалогу проистекала, скорее всего, от банальной скуки. Любые, даже абсолютно чужие преступления, приписываемые ему, лишь повышали его социальный статус, работали как черный пиар, лишь укрепляя его страшную злодейскую славу. «На мне много так называемых грехов», — неторопливо начал змей, пытаясь добавить виски и в мой бокал. «Я поднял ладонь. Достаточно. Без закуски не пьем. Свалюсь нафиг». «И вы абсолютно правы. Я вполне способен совершить все то, в чем меня готово обвинить ваше следствие. Более того, мне даже выгодно признать свою вину». Я кивнул. «Значит, мои рассуждения об этом типе были верными». Но, честно говоря, пара моментов в этих преступлениях выглядят настолько топорными, что мне это и несколько оскорбительно. Начнем с вашей столицы, Лукашкинбург. То, что он рассказал дальше, заставило мою спину покрыться холодным потом. Все было не так. Все «Неправильно. Все наши версии, доказательства и улики рухнули в один миг, как карточный домик. Три девушки действительно у меня, но я их не крал. Они просто сами собой появились в гостевом крыле». «Уверяю вас, у них есть все необходимое. Домой они не рвутся, и ни к какому браку их никто не принуждает. Возможно, вы даже успеете их повидать, прежде чем я проголодаюсь». «Теперь кощей Редкостный мерзавец был. Не находите?» «Не могу с вами не согласиться», – с чувством подтвердил я. «Именно поэтому вы его и убили?» «Такое искушение имело место быть несколько столетий назад». «В этот мой визит в ваши края я бы о нем и не вспомнил». По словам змея, выходило, что большинство известной нам информации о нем либо построено на неточных сведениях, либо просто высосано из пальца. Сам фон Дракхен, имеющий, впрочем, несколько имен, по его же словам, выводил свою родословную от легендарного скандинавского змея Йормунганда. И никаких тебе динозавров, якобы он лично участвовал в битве со святым Георгием, был повержен, долго лечился в Карловых Варах и основное время своей бессмертной жизни проводит в Европе, а вовсе не спит где-то в горах. Тут меня банально обманули, да и смысл спать столько лет. Слабость к юным девушкам разных национальностей и темпераментов действительно имеет место быть, но до уровня банального воровства он не сходит. Девиц ему поставляют младшие братья-змей, дети, племянники, кузены и внуки, коих у господина фон Драккина имеется великое множество. И даже в его российской резиденции на Стеклянной горе этих родственников обитает 7-8 штук. Разновозрастных, разнохарактерных, но имеющих общую склонность к преступному образу жизни. Это просто какой-то преступный синдикат. То есть, если все это сделали не вы, то, возможно, мне стоит допросить ваших, увы, «Моя любезность не простирается столь далеко», – лениво поморщился глава змеиной мафиозной группировки. «Я не могу позволить вам допрашивать, арестовывать и предавать суду никого из своей родни, Ферштейн». «Понимаю», – согласился я, сам налил себе виски, опрокинул, занюхал рукавом и уточнил. «Даже в том случае, если кто-то из них попытается подставить вас?» «Поясните». Элементарно. Положим, кто-то из ваших братьев, например, тот малоприятный тип, что получил от меня пушам, решил занять ваше место и возглавить семейный клан. По сути, ему достаточно провернуть ряд громких преступлений, в которых обвиняют вас. И что? Разве я против? «Вот именно, вы за. Однако этим вы невольно создаете себе имидж уставшего вождя, охотно приписывающего себе заслуги других. В один прекрасный момент семья решит, что дорогу пора уступить молодому и перспективному». «Да и кто же посмеет бросить мне вызов?» От громкого хохота фон Дракина полупустая бутылка из под виски разлетелась на тысячу осколков. Допустим, все. Абсолютно все. Сколько вы сказали их тут? Шесть-семь сотен? Змей резко оборвал смех. Недобро уставился на меня. Я спокойно выдержал его взгляд. Глаза красавчика изменили форму зрачков с круглых на вертикальные... На миг мне показалось, что в кабинете стало заметно жарче, и вроде бы даже пахнуло горелым мясом. Не знаю откуда, но это просто личное ощущение. Я реально понял, что эта допотопная тварь в любой момент может сожрать меня вместе с планшеткой, а фуражку выплюнуть и повесить на стену как сувенир. В его взгляде прескалась какая-то межгалактическая тьма без единой искорки света. Ни белосердия, ни ненависти. Просто застывшая вулканическая лава. Черная и страшная. Штаны в порядке. Что? Не сразу сориентировался я. А, да, все в норме. Испугался, конечно, но не до такой же степени. Молодец, холодно одобрил змей. Другие послабее были. А так, спасибо, уважил. Не люблю жрать перепачканное. Давайте сменим тему. Решительно предложил я, отставляя стакан и мгновенно трезвее. Мы с вами цивилизованные люди. Надо же искать хоть какой-то компромисс. Ваше предложение? Дайте мне найти того, кто вас подставил. Ну а взамен что попросишь? Отпустите девушек, мою опергруппу, царя и дьяка Круздева тоже. «Девушек волить не стану, захотят уйти, пусть идут», равнодушно повел плечами хозяин стеклянной горы. «Про царя и дьяка знать ничего не знают, честное слово, если их кто и взял, то не я, а мои сослуживцы?» «Старушка и парень, да забирай». «Значит, они у вас?» – обрадовался я. Фон Дракхен кивнул, щелкнул пальцами, и каминная стенка с двумя шкафами книг плавно отъехала в сторону. К моему немалому удивлению в комнату шагнула чернокудрая красавица с изящно изогнутым испанским носом. Традиционный русский сарафан облегал спортивную фигуру. И если что ее и портило, так это кокетливая родинка на подбородке. Вру. А родинка даже придавала ей какой-то неуловимый шарм. А рядом на задних лапах сидел волк. «Никитушка, сокол ясный, живой!» Девушка без предупреждения кинулась навстречу и повисла у меня на шее. Я не сразу осознал весь кошмар происходящего, а поняв, просто впал в нездоровое остолбенение. Бабуль? Узнал, узнал участковый. Молоденькая, как яблоневый свет, баба-яга от всей души расцеловала меня в обе щеки. Жив, здоров, да еще и нас с Митенькой нашел. Эм. Митя, иди сюда, дурень невежливый. Лезни ручку начальству любимому. Здоровущий серый волк размером с лож с проживальского тяжело оторвал свой зад и, неуверенно помахивая хвостом, потрусил ко мне. У меня слабо закружилась голова, и кабинет фон Дракхина поплыл перед глазами. Думайте, мне легко. Волк мигом встал на задние лапы и поддержал меня. даже чтоб его гад ползучего присмень шкуры в три погибели скрючило в ракообразной позе. А ручку все-таки позвольте, лизну не погнушаюсь. Только за ухом не чешить, не привык, еще на спину валюсь, снизу и живот подставляю неприлично. Что это значит? Я обернулся к безмятежно покачивающему ногой хозяину замка. Я лично даровал каждому то, о чем они мечтали Старушка скорбела по ушедшим годам А парень дрался за нее, как верный пес И хватка у него была поистине волчья Шестерых скелетов мне в щебенку измолотил Герой! Ну и как-то вот так получилось Верните мне мою опергруппу «Егу красавицу вернуть не могу, самому нравится. Если уйти к тебе захочешь, так я ревновать буду». Очень неприятно улыбнулся фон Драккин. «Парня можешь забирать, ему препятствий не чиню. Однако пока дело не исполнишь и виновного не найдешь, быть ему в образе волчьим». Я задумался ненадолго. Как вы уже догадались, Змей Горыныч особой долготерпимостью не отличался и попытки тянуть время с ним не прокатывали. Во взгляде молоденькой бабки четко читалось. «Никитка, соглашайся на все, не спорь с ним окаянным, глядишь, потом все вместе и выкрутимся». «Хорошо, согласен», – прикусив губу, подтвердил я, безоговорочно сдавая все позиции, но пытаясь выторговать себе хоть какие-то льготы. «Что мне нужно делать?» «В смысле?» Я помню ваши слова о том, что вы не позволите мне проводить расследование на вашей территории. Верно. Ухмыльнулся фон Дракхен, повел бровью, и бутылка с виски вновь стала целой, наполнившись дорогим алкоголем янтарного цвета. А вот говорят, тут царя Дармидонта в землях византийских или греческих есть волшебная птица в золотой клетке. Сумеешь ее принести? Будет тебе зато... Награда. Мы перешли на ты. Желаете на бродершафт. Предпочту прежние нейтрально-вежливые взаимоотношения. Смей Дракин, примеряющий, поднял руки вверх. ну эти можете взять с собой. Бабу-ягу я вам не отдам. Это не обсуждается. А вот если на столе моем будет птица чудесная в клетке петь, то, возможно, и девицы русские без проблем домой вернутся. «Все по-честному?» «Минуточку», – засомневался я. «То есть вы предлагаете мне совершить банальную кражу взамен поиска настоящего преступника и считаете это честным?» Он подумал и молча кивнул. «Да, именно так. Милиционер обязан стать преступником». Прекрасная ега бросила на меня такой умоляющий взгляд, что я даже на секунду задумался, а не поспешил ли с женитьбой. Но в тот же момент теплые глаза Аленушки вернули меня в реальный мир, и я также молча подтвердил свое полное согласие. В конце концов, кто как ни сотрудник милиции способен провернуть любое изощрённое преступление? Не припоминаю, чтобы мне хоть когда-то приходилось хоть что-то воровать, но, по сути, разница между преступлением и его раскрытием не слишком велика. Фактически, это разница между «да» и «нет», не более. Хорошо, партия начита, карты брошены, фигуры расставлены на доске, и таинственный противник уже сделал первый ход. Я готов играть по его правилам, если, конечно, они вообще существуют. «Мне будет позволено поговорить с бабой... с красавицей Егой?» Змей великодушно кивнул. Моя молодившаяся домохозяйка тут же потащила меня за рукав в дальний уголок. Первый же вопрос бабки поставил меня в тупик. «А хорошая верно? Я привык к вам к другой». «Так привыкай заново». Роковая красавица без предупреждения кинулась обниматься и, прижав меня грудью к стенке, страстно зашептала в ухо. «Выручай, Никитушка, все мое чародейство, супротив него бессильно. Зуб даю, Энто он кощеюшку извел. Да только не признается, гад!» «Сделаю все, что смогу», – прошипел я. «И отлезьте уже от меня, гражданка ига В конце концов, это неприлично, я женатый мужчина!» «Ой-ой-ой, какие мы нежные стали!» Бабка, фу, то есть девушка, заговорщицки подмигнула мне и повернулась к змею, капризно надув губки. «Ну, дальше ваши дела, а я в мужские разговоры носовать не приучена». «Решено!» Также спокойно, уговорив еще один стакан виски, решил хозяин дома. Наша эксперт-криминалистка еще раз помахала мне ручкой, крепко обняла серого волка на прощание и ушла из кабинета, скрипнув дверью. «Где находится царство этого Дормидонта?» «Налево!» – кивнул фон Дракин. «Митяй, за мной!» Не размениваясь на лишние любезности, «До свидания, не хворайте, скоро будем, не скучайте без нас, хорошо посидели, есть повод повторить» и так далее, мы просто вышли вслед за егой – Повернули налево по коридору, и пол под нашими ногами, лапами, вдруг резко сменил угол наклона под 45 градусов. С дружным визгом в обнимку мы покатились куда-то вниз по железной трубе и буквально через минуту вылетели к подножью стеклянной горы почти в том же самом месте, где нас поймали. «Мне повезло, я упал спиной на Митьку». Мой мохнатый напарник взвыл, попытался в отместку цапнуть меня за ногу, но промахнулся. Слава богу, нам обоим хватило ума не перелается в этой ситуации. Мы сумели взять себя в руки, лапы, видимо, уточнять придется всегда, и трезво оценили обстановку. «Митя, это точно ты?» «Сам еще не понял, Никита Иванович. А можно вопрос?» «Не надо. Почему это?» потому что я не красная шапчик с волками разговаривать». «И чё?» – Всерьез заинтересовался он, старательно махая хвостом. «Итак, мы с тобой должны отправиться в чужую страну к некому царю Дормидонту, у которого находится какая-то редкая птица». Не вдаваясь в лишнее объяснение, пробормотал я. «Та, которую нам непременно нужно взять без спроса и доставить заказчику. Так?» «Да чё париться-то, батюшка сыскной воевода!» Безмятежно зевнул во всю пасть серый Митя. «Можно подумать, вы в детстве никогда кури у соседей не воровали?» «Ну, знаешь ли, нет. А яблоки в чужом саду?» «Тоже нет. Насчет всех других возможных краж скажу заранее – нет. Увы, ах, дорогой друг, мне никогда и ничего не приходилось красть. У меня было очень чистое и незамутненное мелкими преступлениями детство». «Тады, считай, и не было его». «Дело вкуса. Меня оно вполне устраивало». Я решил остановиться, пока не поздно. «Хорошо. Положим. У меня нет никакого опыта. У тебя он есть?» «А то! Каждый деревенский мальчишка подворовывает, если может». Волк с гордостью выпятил широкую грудь и начал загибать пальцы. «Яблоки зеленые в чужом саду не Первейшее дело картошку с соседского огорода выкупать, да в ночной в костре запечь». Как без этого-то? Но уж а после десяти годков курицу в другой деревне спереть, мамке подарить, а коль придут, все на цыган проезжих свалить. Вот она, где удаль, вот она, где лихость зарождается. А вы... Скучно. Я тебя уволю. По какой статье? По уставу. Не положено, чтобы в отделении милиции волки служили. Да я же ведь не по своей воле. Вот об этом и речь. Мягко закругляя разговор, напомнил я, раз ты такой спец по мелким кражам у трудового населения, то пожалуйста, помоги мне украсть, тьфу, спасти томящуюся в плену у деспота и тирана бедную птичку. О, можно, выходит, и так наше задание обернуть. Обернуть можно как угодно, главное сделать. Это службишка не служба, философски ответил Митяй, нагло плагиатя русские народные сказки. Служба будет впереди. Садись, что ли? Поедем. Эй, я тебе спинт не сломаю. Держись крепче. Насмешливо фыркнул он и чуть присел, чтобы мне было удобнее вскарабкаться. До этого случая мне ни разу не приходилось ездить на неоседланных, впрочем, и на оседланных тоже волках. Но жизнь и не такому научит. Дорогу знаешь, на всякий случай уточню я. Знаю. «Даром, что ли, меня бабуленька-ягуленька на прощанье обнимала?» Я удивленно уставился на Митю. Он задрал морду вверх, гордо демонстрируя синюю ленту с понтом на могучей шее. «Как ошейник не годится, как украшение тоже. Скорее, какому-нибудь котенку подошло бы. А вот зачем наша эксперт-криминалистка повязала это здоровенному волку?» Ответ нашелся довольно быстро И вовсе не благодаря моим или митиным усилиям «Никитушка, Соколик, слышишь ли?» Прямо из синего банта донесся тихий голос бабки «Уж простите, но иначе ее называть не могу» «И все тут, не могу» «Да, мы на связи», — откликнулся я, быстро спрыгивая на землю Митинг с тобой?» «Разумеется, бабуль, как вы там?» «Как сыр в масле», — придушенно выдохнула она Колдовать не могу, с родным домом в разлучке девки глупые истерят да меж собой цапаются, а меня на старости лет белкой молодой обернули. Смех и грех. Я думал, вам нравится. Не доводи участковый, старый ум в молодом теле не к великой радости. Как вспомню, какое мне на все на уважение было, аж сердце заходится. А теперь даже ты за дуру мокрохвостую держишь. «Бабуль, не надо, ну что вы!» – смутился я, слыша на той стороне явственные всхлипы. «Все будет хорошо, мы разберемся, я найду эту птицу, а потом мы что-нибудь придумаем!» «Ох, Никитушка, прости, старую не сдержалась. Я ведь что сказать-то хотела? Ты как птицу красть начнешь, ее саму бери, а клетку не трогай!» «Ну, про этот сюжет я знаю. Связь оборвалась». Характер у бабы Еги остался прежним, властности ей не занимать. Поэтому мои уверения в том, что я тоже в детстве читал сказку про Ивана Царевича и Серого Волка, ее не волновали. Ну и пусть, как-нибудь сами справимся. Правда, каким образом ввести обратно на стеклянную гору маленькую птичку без клетки, в карман ее не засунешь, в руках держать тоже рискованно, сведет пальцы от усталости, тык и выпустишь пернатую егазу на вольную волю. Честно говоря, опыт обращения с птицами у меня был небольшой и в массе своей отрицательный. Я про свою ежедневную войну с бабкиным петухом, если кто не в курсе. Поехали, что ли, Никита Иванович? Поехали, Мить. Я вновь залез на спину волка, уже не в пример ловче. За шерсть будут держаться, не больно? Да вроде покуд не очень, милостиво разрешил он. Прошел пару шагов, убедился, что я не упаду и перешел к намерную волчью рысь. Сначала я держался неуверенно и скованно, словно бы ожидая подвоха от своего же сотрудника. Ну, типа резко остановится, сбросит меня, перекинув через голову и все такое. Каждому, кто хоть раз ездил на своем лучшем друге, это я обуви, знакомы подобные ощущения. Ну, в крайнем случае, попробуйте вспомнить те минуты розового детства, когда отец брал вас на плечи. Лично я это помню. Вот, по-моему, все было так же легко и весело. Миша шел на всех четырех с хорошей скоростью призовой чистокровной лошади на каких-нибудь скачках дерби. Если я правильно помню это название, поскольку сам никогда на скачки не ходил, на лошадей не ставил и вообще мало что о них знаю. Дело в ином. Волчья рысь не в пример мягче и легче лошадиный. Ездить на сивке бурки куда сложнее. Мить хоть и стал волком, но внутри, в сознании, ощущал себя человеком, поэтому по-человечески относился к тому человеку, которого нес на спине. Уж извините за масло масляное, трудно соблюдать высокий литературный стиль, когда едешь верхом на волке. Я крепко вцепился в его густую серую шерсть на закривке и уже через 5-6 минут поймал себя на том, что думаю только о своей Аленушке и ни о чем больше». Не о бабе Яге, ни о царе Горохе, ни о царице, ни о нашей службе и всех этих передрягах. Все сиюминутные проблемы отступили. Все стало неважно. Смысл не в этом, а в том, что бы ни случилось. Главное, будем ли мы вместе. «Милиция не пропадет, даже если я навсегда исчезну из этого мира. Все равно ЕГА, Митя, Еремеев, Лукошкинская сотня при отделении не дадут городу пропасть и Груди встанут на защиту правопорядка. Они уже никуда не денутся, они справятся, когда меня не станет». «Вот почему, собственно, меня не станет?» – громко спросил я, с каждым словом поражаясь собственным паническим настроением. «Мить, далеко еще?» «И полчасика не проскакать Никит Иванович, не ж ты так уж не втерпёшь!» «Я не в этом смысле, просто хочу знать, обернемся ли мы до вечера!» «Я же ли по уму прикинуть?» Сбавляя обороты, предположил он. Да, «Мне кажется, на закате будем!» «На закате это хорошо!» «Пробормотал я, поскольку, честно говоря, никак не мог привыкнуть к этому их местному времяопределению». На закате, в обед, на рассвете. В разные времена года закат и рассвет приходятся на разные часы. И каждый раз это необходимо учитывать. Сказать «встретимся в 6 утра» нельзя. Надо непременно на рассвете. Про такое чудесное уточнение «приходи после обеда» вообще молчу. Обед у нас в Лукошке не у каждого свой, в свои часы, в зависимости от рабочей нагрузки и образа жизни. К примеру, у нас в отделении обед с часу до двух, у мастеровых людей с 12 до часу, а у царя, да как ему заблагорассудится. Если поздно встал после вчерашнего, у его величества обед может быть и в 4, и в 5, и в 6 вечера по настроению. А может и сразу ужин. Ему все можно, он же царь. «Митя!» – резко взвыл я, пытаясь его притормозить. «Вспомнил, царь! Где у нас горох-то?» «А он разве не с вами был?» Игнорируя все мои попытки управления транспортным средством, откликнулось это самое средство. «Когда нас к змею поганму доставили, да только мы с бабулей были. Я даже думал, что вы померли грешным делом». «Ты понимаешь, что произошло или нет?» Я. Не а что? чё «У нас царь-батюшка пропал, Надежный государь, помазанник божий, гарант конституции, высший законодательный орган власти». «А чё, без этого никак нельзя?» Не поверил Митя, и мне пришлось добрых пять минут читать ему лекцию по социологии и общественным отношениям для простоты восприятия, переложенную на образный народный язык. Ну, то есть, с матом. В подобном объяснении до него дошло достаточно быстро, что без гороха всем будет плохо, а революционные реформы в сказочном царстве-государстве приведут к полному уничтожению онова как такового, без вариантов. Что ж нам теперь всех по боку и нет наиглавнейшего дела только как в на царя гороху взвернуть? Боюсь, что да, не особо охотно признал я. Мысль о том, что из-за моего дурацкого рыцарства спасение Алены отходит на второй план, была, конечно, патриотична, но не радовала. Может, ты Дьяка видел? Ведь дать видел, да только по рогам ему дать не успел, сокрушенно покачал лобастый башкой серый волк. Когда он про предательство свое орать начал, я рукава закатал, вот, думаю, сей же час он у меня свою скуфейку съест, тряс и занюхает, и бороденкой козливой подавится. Да тут ровно кувалде по затылку бряк, и все, темнота. У вас такое было? кувалды по затылку? Нет. А у меня было. Отец маняшен кузнец боль на руку спор. Я ведь из-за в город избежал. Ч ⁇ придешь с его дочкой и в лупухах по коляк? Только разлакомься он и раз подкрался незаметно. С этой стороны я Митина появление в Лукошкине не рассматривал. Да и по совести говоря, вообще мало что знал о своем подчиненном напарнике и друге. Как-то все время не с руки спросить было. Все, на потом. А когда оно будет? Да и будет ли? Все, кажись прибыли, честно отрапортовал Митя, резко тормозя всеми четырьмя лапами. Я кубарем полетел через голову с полными руками линялой волчьей шерсти. Приземлился носом в холодную траву и, кстати сказать, совсем не обиделся. Просто замер, пораженный открывшимся передо мной зрелищем. «Не ошиблась, бабуленька-ягуленька, с направлением!» Удовлетворенно прорычал волк Митя и не выказывая ни малейших признаков усталости. «Вот оно, поди, есть царство Ты издеваешься! На всякий случай уточнил я, оглядывая небольшое поместье, куда меньше тех же дачной рублевки. Невысокий плетень, крепкий одноэтажный терем с чердаком и деревянными коньками, слева и справа лес, сзади болото, спереди чисто поле, Во поле мы. Где царство-то? И что? Вот это вот и есть дворец царя Дермидонта, где в палатах чудесная птица в золотой клетке сидит! Ее бери а клетку не трогай! «Убью». «Да что ж вы на меня орёте-то, Никита Иван? Чем вам сирота, недокормленные ласки, лишенные всеми обиженной, не угодил? Вот укушал, будете знать». «Не надо», – вовремя увернулся я. «Слушай, там в окошках свет горит. пойду к я на разведку, прикину что да как. Может, хозяева вполне себе адекватные люди и согласятся оказать содействие милиции?» «Может, и согласятся», – не стал спорить он. И даже как-то стыдливо сощурился и попросил – Только идите побыстрее, а. мне тут лапку вон на той неописуемой красоты дерева задрать бы надо, а при вас я стесняюсь. А, ну да, понимаю, я быстро. Быстро не надо, там вон еще и забор есть. Понял, не спешу, пометь все, что сочтешь нужным, мешать не буду. «Спаси вас, Господь, за вашу доброту!» С чувством откликнулся серый волк и умелся к облюбованной березке, а я широким шагом направился вдоль забора прямо к тесовым воротам. Очень вежливо постучал, дождался в ответ собачьего лая и хриплых голосов разбуженных сторожей. А еще через пять минут, минуя лишний пересказ, в два обыска и одну попытку отобрать служебную планшетку, меня чинно-благородно поставили перед светлой очи. это общая фраза, царя Дармидонта. Пожалуй, и слово «царь» по отношению к этому типу в простой рубахе и серых подштанниках как-то чрезмерно льстиво. Бледный, пожилой мужик, размытый прибалтийской внешности, с отвисшим пузом и бегающими глазами, то есть царственности ни на грош. Стал быть чо гриш, те птах нужна. Да, ваша волшебная птица. Второй или третий раз терпеливо пояснил я. Дармидон победно оглядывал свою челюсть, домашних слуг и всех, кого мой визит застал дома, шумно сморкался в подол рубахи и продолжал изгаляться. Стало бы чептаху, за просто так, да? А может она чё? Денег стоит? Тя день ты есть? Убогой, участковый. Один хрен. Давай деньгу, дам птаху. — логично предложил Дормидонт. — А коль деньги нет, так и она, ворон лови. Не бойся, на агента, за бесплатная. Все неуверенно похихикали. Я для вежливости тоже, хотя мне это было абсолютно не смешно. — Ваше предложение? — Да к деньгу давай. — Сожалею, но жалования мы должны были получать в конце недели. Тот же дьяк Филимон Груздев... И выдавал зарплату всему нашему отделению. На данный момент у меня в карманах действительно было пусто. Но разве можно не доверять милиционеру, честно просящему товар в кредит? «Нету-те монеты, нету-те и птахи», развел руками царь дермидонт По его знаку трое самых здоровых парней попытались взять меня в кольцо и заломить руки за спину. Естественно, я обиделся и раскидал их по углам в воспитательных целях, после чего, чуть запыхавшись, внес ответное предложение. «Может быть, договоримся?» «А чего? И давай!» Без малейших раздумий включился владелец поместья, елозя на скромном табурете, изображающем трон, так, словно у него были глисты, не у табурета. В общем, если вы помните старые сказки так, как помню их я, вынужденный в этой древнерусской фантасмагории жить, то уже наверняка догадались о развитии сюжета. У меня был затребован конь златогривый из табунов соседнего царя Тимура. Нет, не того мальчика в шортах, что стерег сады бабулик, чьи сыны геройски погибли за советскую власть. Учитывая, что он жил где-то на юге В степи широкой, его следовало Вообще-то наименовать ханом, а не царем Но тут уж литературные традиции Ничего не поделаешь Приходится принимать на веру И дикий ты, Иванович, где птичка-то? Митя Вот не умничай, ладно? Попросил я, садясь на него верхом Поехали! Куда? Я еще не все столбы деревья Да и до ворот не дошел Не успел просто Митя, нам вон в ту степь Как можно яснее и доходчивее показал я. Да, прямо вон туда. Мне так сказали, приведем коня, и сознательные граждане с радостью передадут нам в руки искомую птицу. Красть не надо, грабить не надо, нарушать закон не надо, сплошной кайф. Не находишь? Ух, чую, ежели не найду дикой дубины вдоль хребта грибу ласки ради. Ну, ты же у нас совсем зверь ты из меня не делай. А то, и тет я зверь! А вы как были, так и здесь, гражданин участковый. Батюшка Сыскной, вы его, да. Поспешно поправился Митя. А мы карты в рук, что, извольте короче? К царю Тимуру вези. Далеко ли? Да не очень. Как я понял, они тут все соседи. Живут едва ли не забор к забору. Двигай куда-нибудь на юг по кругу. И это, хотел спросить. У тебя опыт конократства есть? А то кража кур у меня как-то не задалась. Волк обернулся ко мне так, что позвонки на шее хрустнули и старательно лизнул мой лоб. Да вроде не горячие, а такую глупость сморозили. Конократ, янтыш, злодей страшней поджигателя. А ежели ловит их, то бьют смертным боем без малейшей жалости. Не ток ногами бьют, а и оглоблей обухом, осью тележней, наковальней, да кому что под руку попадет. А еще потом и потопчут всем селом до да кучи. «А ты можешь без лишних подробностей?» «Но на ходу», – взмолился я. «Время идет, мне еще каким-то образом коня златогривого увезти надо. Перекрасить копыта, перебить хвост, постричь гриву, завить бегудями. И, и что еще там надо сделать с лошадью, чтобы никто не понял, что она в угоне?» «Сам ничего не знаю», – заранее предупредил серый волк, опуская морду к земле и беря разбег. Но от цыган гуляющих слышал всякое, и выходит, что на первонаперво над лошадку чужую заветным словом успокоить. Если бы я мог, я бы записывал, но при скачке на мете надо держаться руками и ногами, поэтому пришлось запоминать так. Милая коняшка, добрая коняшка, умная коняшка, ай яй яй не не И все, она за вами на край свет пойдет на цыпчиках, чтобы хозяев не разбудить. Я не перебивал, пусть Митя нес полную хрень с точки зрения науки и логики, да тфу с любой точки зрения, но пусть говорит, кто знает, вдруг изболтнет хоть что-нибудь полезное, а уж шерсть красть лучше чернилами дубовыми, и цвет приятней, и смывается плохо, и блеск дает, Воюч, правда, ну да лошадей показывают, они нюхают, верно? С этим я, возможно, и поспорил бы. Запахи в расследовании преступления играют очень важную роль. Духи, перегар, трудовой пот, запах профессий, пахнет с пидаром и краской. И многое-многое другое способно немало рассказать хорошему сыщику. Короче, впредь при покупке лошади всегда буду ее нюхать. «Гриву и хвост лучше все стричь наголо, даже если поймают, не каждый владелец в том чучеле постриженном свою животину опознает. Вот вас бы, к примеру, обрить до да чернилами выкрасить и полукошкину голым пустить, но ли народу вас сыскнул, вывод признают? Ага!» И ведь, знаете, я на минуту всерьез задумался «а сколько?» В следующую минуту до меня дошел полный идиотизм поставленной задачи, ну, по крайней мере, той роли, которую мне уготовил мой младший сотрудник, и прежде чем я собрался как следует его пнуть, он резко затормозил, быстро наклонившись вперед, куда и как я полетел, объяснять, наверное, не надо. Отплевавшись, найдя фуражку и вытряхнув из волос листья, мне кое-как удалось подняться на четвереньки. «Ток в полный не вставайте, Никита Иванович!» Наглый серый волк тут же улегся рядом. «Вон и тын высокий, а за ним терем тесовый, а вон там, ежели подумьте, конюшни их не располагается. А ток на этот раз я вас одного не отпущу, вдвоем на дел пойдем». «Мить, тебе оно надо?» «Надо! Значит, вам можно развлекаться в преступников играть, а меня, сироту, боку, Не лезь с немытым рылом в калашный ряд!» «Нет, ну давайте хотя бы что-нибудь вместе украдем служебного товарищества ради!» а? «Пошли!» – махнул рукой я, поскольку Митя относился к тем людям, с которыми долго спорить невозможно, проще самому застрелиться – Это было первое и, как оказалось, последнее уголовное дело, на которое мы пошли вместе. А, собственно, чего же я еще ждал, верно? В общем, мне, видимо, будет проще опуститься до краткого протокольного пересказа. Через забор мы перемахнули без проблем. Я сначала подтолкнул Митю в пушистую задницу, потом более-менее элегантно перелез сам... «Собаки на дворе нас, разумеется, увидели, но в присутствии матерого волка ни одна шавка тявкнуть не посмела». До конюшни тоже дошли спокойно. Там у входа всего один сторож сидел, то есть дрых сидя. Златогривый конь также был обнаружен практически сразу. Это несложно. В прочих стойлах переминались с ноги на ногу всего четыре лошади. У высокого белого жеребца в дальнем углу грива и вправду казалась выкрашенной золотой краской. Может быть феномен природы, может быть волшебство, кто их разберет, Непарнокопытных. пар на «Милая коняшка, добрая коняшка, умная коняшка, ай-яй-яй-нэ-нэ», заучено пропел я, абсолютно не надеясь на успех. Но, к моему изумлению, шеребец приветливо склонил голову и сам потянулся за мной и стойла. Ей-богу, мы бы так и ушли, если б не Митя. Ой, Никит Иванович, а как же вы без его уздечки-то его поведете? Он в ли висит серебром да каменьями самоцветными украшено. Уже сниму. Митька, не сметь! Поздно. Как помню, по сказке куздечки должны были быть привязаны какие-то тонкие нити, активизирующие колокольчики, бубенчики, гусли и даже трубы. В общем, меньше чем за минуту на конюшне такой оркестр загрохотал, что проснулась вся округа. Набежавшие мужики с вилами взяли меня в кольцо – а напряжавшего уши песика с бантом на шее даже не обратили внимания. Этот нахальный уволень, как всегда, выкрутился. Мне же в одиночку пришлось держать ответ за все. О дальнейшем развитии событий вы вполне могли бы догадаться сами. По крайней мере, лично меня не покидало ощущение дежавю. Вот разве что царь Тимур был совсем не похож на царя Дормидонта. «Этот венценосный государь был довольно моложавый человек, худой, как велосипед без рамы, лысеющий лба с длиннющей восточной бороденкой и нервно дергающимся веком». «Ор, конократ, казнить немедля! Тут же при мне самым жестоким образом, чтоб другим не повадно было, а что? «Угу», – тупо согласился я, уже догадываюсь, что впрягся. «Может, договоримся?» «Может? Это как? Это вопрос был? Да непременно договоримся, ежели хочешь голову на плечах сохранить. А куда тебе без головы, вор Конократский, некуда? Договоримся!» Этот самодержит захотел в обмен на коня раз прекрасную девицу Василису, прекрасную из соседнего царства, родную дочь неуступчивого царя Никодима. Не знаю для каких целей, но уж явно не для баловства ради, в этом мире все подряд только и стремились к законному, а значит материально выгодному, браку. Подозреваем, что и царь Тимур был намерен таким образом оттяпать себе полцарства соседа. Огромная территория, 2 гектара, деревни, один мосток через ручей и треть непроходимых болот с мухоморами. Ну, у богатых свои причуды. Ну чем молчите на меня, Никита Иванович? Первым полез смириться мой младший сотрудник, когда меня вытолкали за ворота. Я не молчу. Молчите. Митя, если я тебе отвечаю, то как же я молчу? Обиженно, пояснил он, приседая, чтобы мне было удобнее влезть на его спину. Чего вы сразу как этот? Как кто? Как не родной, столько вместе пережили, столько соли съели, столько дел распутали, столько преступников повязали, а вы на меня дуетесь из-за одного косяка из единственного. Я прикусил нижнюю губу, чтобы не зарычать, и постарался мысленно досчитать до 10. Обычно это помогает, но в этом случае уже на цифре 8 в памяти поочередно всплыли 126 митинных косяков только за последнее время. И если учесть общий стаж его службы, то счет пойдет на многие тысячи. «Это я не преувеличиваю, наоборот, я просто не все его причуды записываю, иначе давно бы в психушку загремел». «Давай не усугублять, забудем все и поехали. Нам еще благодаря тебе придется красавицу-невесту воровать». «А почему это нам?» – искренне не понял Митя. «Не, мне невест не надо, я вообще на такое не подписывался. Вы человек, вам и карты в руки, а я зверь лесной, безвинный, ни в чем предрассудительном, не помеченный. «Поздно». «Кто мне уздечку подсунул и сигнализацию врубил?» Пнув его пятками под бока, напомнил я. «Теперь мы с тобой кунаки влюбленного царя Джигита. Взамен получим коня, меняем его на птицу, а птицу на наших заложниц. Потом их домой, а сами ходим по лесу, аукаем царя Гороха. И лучше бы мы его нашли». «Дель ясная», – серьезно согласился серый волк, вновь пускаясь вскачь вдоль забора. «А то какие у нас есть гарантии, что ентед змей поганый с на Лукошкин не пойдет?» «Никаких», – подумал я, но вслух не произнес ни слова. Да он и сам догадался. Не дурак все-таки. Общую психологию преступника сечет на раз. Разговорились уже, когда выехали в чисто поле, и не очень далеко, на уже розовеющем горизонте, увидели высокие крыши терема царя Никодима. Собственно, тема была той же самой, с минимальными поправками и вариациями. Сказки же, чтобы их. «Мить, у тебя нет информации, как в вашем сказочном мире девиц крадут?» «У меня такое впечатление складывается, не умничай, что вы меня тут за криминального авторитета держите!» Невозмутимо продолжал он. «То как курей, красть, то как коней воровать, теперь чей до живых людей похитительство добрались!» Я так думаю, неспроста янта. Проверяйте, небось. А потом как турнете в заше из милиции, чтобы я вам чистых рядов не позорил. В чем-то он, конечно, был прав. Турнуть Митю из отделения – это круче, чем арестовать Памелу Андерсон на пляже и обыскать ее в купальнике. Не, не в купальнике, а, фу, надо срочно вернуть любимую Алену, а то уже фантазии разные появляются. Ладно, не хочешь – не говори. Ну, а вы меня потом к стенке за отказ сотрудничать с органами? Я сделал вид, что задумался над таким заманчивым предложением. Мить все понял и мгновенно включил задний ход. Эх, пропадай, моя буйная головушка, куда ни кинь, все опенил бом на елку задом. «Был дело у нас, только тс, мама не узнает, из-под земли меня достанет, да по ушам, по ушам, а ручищу у нее, ну, сами знаете». Мы еще пару минут пообсуждали его строгую маменьку, и лишь после этого разболтавшийся волк, не сбавляя хода и не сбивая дыхания, расписывал, как у их деревеньки остановились каторжники, идущие в Сибирь по этапу. И как там один особо упертый дед, весь в наколках, с бородой ниже пояса и кандалами, начищенными до серебряного блеска, травил тюремные байки молодым первопроходникам. Так вот, кроме всего и всякого, рассказывал, каким образом они в персидском набеге баб воровали. Как я понимаю, дело это у них был поставлено на поток – Утром крали, днем прислали счет, вечером вернули за деньги, и все у них якобы прокатывало. Тут главное дело по затылку ее правильно ошарашить. Слабо вдаришь, девица на виски зайдет, а сильный, дурой слюнявой останется. Гармония дужда и опыт. Конечно, без этого никуды. Нарвались похитители, когда попробовали тот же бизнес перенести на русскую землю. Высмотрели дочь одного боярина, влезли ночью в окошко и хрясь ее по затылку стулом. А девка не слабая попала, щепки с башки отряхнула, да ответным махом хлобысь самого похитителя лбом о стену. Тот временно ласты склеил, а очухался уже в тюремной камере. Эх, судьба арестанская. «Хорошенький метод», – буркнул я себе под нос. «Не в совершенстве», – легко согласился Митя. «Зато уж и за разговором дорогу скоротали. Он уже царство Никодимова. И забор тесовый, и оконцы девичьи наверху распахнута». «Уверен? Может, там как раз ее батюшка спит Я «Не, чую-чую, запах девичий приятственный». «Серый волк так похабно мне подмигнул, что пришлось дать ему кулаком полбу за намеки». Все равно, что кирпичную стенку ударил. Только руку отшиб. А этот мерзавец с хвостиком даже не поморщился. Эм, интересно, как же туда забраться-то? Задрав голову, сам себя спросил я. Тут нигде приставной лестницы не видно. «Давайте я вам помогу, Никит Иванович!» От всей души предложил Митя и виляя задом. «Уже, небось, подкин до оконца -то. И прежде чем я хоть как-то успел ответить, здоровенная волчья морда сунулась мне сзади между ног, прошу простить за натурализм, и одним движением мощной шеи так подбросила вверх, что только ветер в ушах свистнул. Мявк, – почему-то по покошачьи выдавил я, всем телом влетая в бревенчатую стену на метр левее подоконника – Больно! Виноват не рассчитался, и же час переиграем с поправкой на ветер, поспешно повинился наш младший сотрудник, ловя меня на передние лапы. "Сволочь ты", уныло пробормотал я, прекрасно понимая, что сейчас нахожусь не в том состоянии, чтобы с ним драться. Серый волк одобрительно лизнул меня в нос и, не мешкая, отправил в полет вторично. На этот раз я почти удачно попал куда надо. В смысле, влетел в распахнутое окно, но чуточку зацепился каблуком за подоконник. Пришел в себя, леж в кровати с незнакомой девицей, крепкой, объемной, растрепанной, неумело пытающейся стянуть с меня брюки. «Вы кто?» Я лихорадочно вцепился в форменные штаны. Девица поджала губки. «Знам кто. Василиса, девица краса. А ты по какой причине до моей невинности домогаешься? я «Я? По-моему, это вы меня раздеваете. И что ж, пользуюсь случаем. Да разве ж вам, мужикам, всем ни одного только надо?» «Мне не надо. То есть надо, конечно, но не сейчас. И не тут, а другой. Я женат». «А зачем же тогда в девчье оконце лес, кабеля кольцованный?» Без улыбки уточнила девушка, перегнувшись и доставая откуда-то из-под кровати впечатляющего вида дубинку. Может быть, даже маленькую оглоблю. Обычно у нас с такими митинами медведя зимой ходят. В смысле, каждую зиму собирается пойти, но все как-то и не с руки. «Кстати, об искусстве», – зажмуриваясь, успел вставить я. «Как вы смотрите на короткую поездку в рассветную даль с целью заключения крепкого брака с одним моим знакомым царем?» Девица остановила замах в считанных сантиметрах от моей головы. Дубина еще угрожающе покачивалась, но народный гнев быстро сменился чисто женским интересом. «А мне батюшка Никодим баил, будто кроме него, и нет других царей». «Ну, батюшки, они не такое бают». Торопливо развенчивая отцовский авторитет зачистил я. Тут у вас на самом деле за одну ночь три царства обыскать можно. Лично мне уже с двумя царями соседними встретиться довелось. Первый характером не вышел и морда кривобокая, а второй ничего так, лысенький, авторитетный, золото любит, лошадей разводит, гуманитарный склад ума, берете? Ну, посмотреть бы, логично призадумывалась Василиса. Ох, не сказал бы, что прекрасная, потягиваясь с медвежьей грацией. С другой стороны, если царю Тимуру такие нравятся, его дело, клиент всегда прав. Коли по сердцу окажется, а чего ж замуж не пойти? А если нет, не серчай, добрый молодец. Уважаю, не дешевка, сразу к самодержцам в штаны и не прыгает». Предлагаю обзорную экскурсию, едем вместе, транспорт мой. Смотрите на жениха из-за забора, понравится он ваш, не понравится, нет проблем, вас вернут домой, а он пусть как-нибудь сам, как-нибудь так. Царевна посмотрела мне в глаза прокурорским взглядом. Даю честное милицейское, не задумываясь перекрестился я. У вас две минуты на сборы. Девица уложилась в полторы, чуть медленнее, чем в армии, но у нее и наряд посложнее, тут тоже не сравнишь. Еще за полминуты она упаковала небольшой суздучок с ручкой, я, правда, так и не понял, это придан или косметичка, но, по сути, и не мое дело. Может, вообще оружие самообороны, и у нее там бомба с часовым механизмом? «Митя!» – высунулся я из окна почти по пояс. Верный волк поднял голову и с готовностью кивнул. «Лови, царевну!» По счастливому стечению обстоятельств Митька просто не успел увернуться. Я подло подтолкнул Василису Прекрасную в широкую спину, и она кубарем рухнула вниз. Писк моего младшего сотрудника, придавленного 130 килограммами живого места, по идее должен был разбудить все так называемое государство. «Да ладно тебе, чё, я такая толстая, что ли не не-не, не-не». Кое-как ответил Митя откуда-то из-под ее левой ноги. «Лежите, лежите, мне так удобно». Я сам спрыгнул вниз, приземлился не очень удобно, щиколотку ободрал, но это ерунда, мелочь в сравнении с мировой революцией. «Повезешь двоих». «Никита Иванович, мы смерть моей хотим, что ли?» Иногда, да, честно признался я, массируя ногу. Но не в данную минуту. Сейчас ты мне нужнее живым и для других целей. Боюсь даже представить. И не надейся, сухо обрезал я. Садитесь, Василиса, как вас там по и, неважно, едем. Митяй перестал валять дурака, встал на все четыре лапы и подставил спину. Царевна села первой, я сзади, и мы втроем, слабенькой пародией на знаменитую картину Васнецова неспешно двинули вдоль забора. Не буду врать, что серый волк пошел с двойной ношей в припрыжку и не кряхтя, но в целом как-то справился». Царевна мурлыкала себе под нос что-то благостно-хороводное, типа «Моя невеста, ты моя невеста, и, если честно, мне с тобой так». Я обнимал ее за талию, стараясь не особенно прижиматься, но, честно говоря, от нее было тепло, как от печки. С учетом предрассветного холода это даже приятно. Не поймите меня, привратно. Собственно, вокруг давно светло, хотя само солнце над горизонтом еще не встало. За нашей спиной запели никодимовские петухи. Им тут же ответили, словно на спор, те же крикливые пернатые будильники со двора царя Тимура. Это крепкое куриное братство всех времен и народов, и фиг его перешибешь или поменяешь. Люди могут изменять друг другу, а петухи солнцу не могут. Ночь прошла без сна, но, видимо, адреналин бил ключом, так что я не чувствовал ни усталости, ни желания спать, только бьющий ток крови в висках. В конце концов, сегодня я впервые украл девушку. Такие поступки – большая радость для скромного участкового из Лукошкина. Но продолжать не будем, перейдем к товарообмену. Господи, чем мне вообще приходится заниматься? «Вернусь, уволю сам себя за действия, не соответствующие высокому званию сотрудника милиции». Честное слово. Хотя, возможно, я и погорячился. К моему немалому удивлению, нас никто не преследовал. То ли не проснулись еще, то ли Василиса Прекрасная не так уж была и нужна своему драгоценному батюшке. Обсудить эту тему с самой царевной не получалось, просто из-за нехватки времени. В том смысле, что времени на разговоры просто не было. «Мы прибыли». «Привез? Где? Вот это?» Сходу поприветствовал нас лысеющий царь Тимур, высунувшийся из окна в ночном колпаке, но бодрый, как неврастенник. «Нравится? Нравится! В моем вкусе! Видите красавицу в терем, свадьбу обсуждать будем! Вам что, особое приглашение надо?» «Нет», – деликатно откашлялся я. «Нам нужно другое. Лошадь. Точнее, конь златогривый, как договаривались». «Вывести им коня, а царевну мне сюда всю целоваться-миловаться!» Упивался радостью тощий царь пяти дворов и одного терема. Однако в презрительном взоре обширной Василисы прекрасный ответного энтузиазма не наблюдалось. Ворота распахнулись, двое заспанных холопов вели под этого самого горделивого красавца с золотым отливом гривы, «Ну, всем спасибо, только успел начать я. Как говорится, совет вам до любовь и детишек побольше, в смысле количества, а не размера». Прямо на наших глазах царевна легко вспрыгнула на спину коня, толкнула его пятками и унеслась в лазоревую даль без каких-либо объяснений. «Это что такое значит?» – осторожно уточнил лысеющий незадачливый жених. «Это вы меня обманули, что ли? Кинули ни невесты, ни коня?» «Разберемся», – неуверенно пообещал я, так как нам с Митей тоже по-любому пора было делать отсюда ноги на раз-два. Серый волк прыгнул в сторону, едва не сбросив меня со спины, и далекие проклятия царя Тимура донеслись сквозь свист ветра в ушах уже плохо различаемыми обрывками». Ади, уки, эти аж ты адамиты! Если мы что и поняли, то виду не подали и к себе применять не стали. В конце концов мы с Митей были удивлены не меньше. Подобное развитие сюжета никак не входило в наши планы. Благо, канакрадку в юбке удалось догнать минут через 5-6. Далеко она не ускакала. Конь устал, не першером все-таки. Гражданочка! Вежливо прокашлялся я, изо всех сил стараясь придать своему лицу суровое выражение. Вы, собственно, куда втопили-то? Ни здрасти, ни до свидания, плюнули в душу человека, меня в неудобное положение поставили, чужую лошадь сперли. У вас вообще совесть есть? Царевна уставилась на меня так, словно это слово было ей попросту незнакомо. Потом вздохнула всей грудью, бюст поднялся вверх сантиметров на пять, не вру, и жалобно протянула. «Не понравился он мне, не лежит к нему сердечко девичье, не не волить меня, бедную станешь». «Ну нет, разумеется, однако...» «Я призадумался, по идее Василису следовало бы вернуть домой». Но тут возникает целый ряд вопросов. Во-первых, как златогривый конь едва на ногах держится, он ее явно не довезет. Мити тоже сегодня не слабо досталась весь день в бегах туда-сюда, да и не попрет он ее, хоть и под угрозой увольнения, которое, кстати, не так уж на него и действует. Попривык, претерпелся, адаптировался, так сказать. «Ну и пешком девицу домой тоже не отправишь. Ни ближний свет. Через целое царство государства дралом пилить надо». «А ты меня с собой возьми, добрый молодец участковый», прямолинейно попросила разборчивая невеста. «Я ж как-никак Василис Премудрая. Я тебе пригожусь». «Секундочку!» Замер я, потому что один эпитет не сочетался с другим. «Вы же вроде говорили, что Василис прекрасная». Когда я-то я тебе сказала... Я почувствовал себя полным идиотом, так как слово прекрасное мне навязал царь Тимур, а сама Василиса действительно ни разу так себя не называла. Ты уж не серчай, добрый молодец, однако зеркало и у меня есть. Примудрое я. И далее, без обсуждений. Митя, принимай на свой горб царевну, туп согласился я. Примудрую. «Не нам чита!» «Только через мой труп ты Иванович!» Тихо простонал серый волк. «Она меня из прошлого раза за одну поездку так холку намозолила!» «Месяц шерсть расти не будет!» Однако толстуха без предупреждения отвесила ему подзатыльник. И изумленный Митя заткнулся на корню. Действительно премудрая. И рука у нее тяжелая. «Ладно, берем». Дальше двинулись уже без спешки, шагом. Василиса на моем младшем сотруднике, и я пешком, держа златогривого коня под уздцы. И идти было не то чтобы так далеко. По сути, разговорились. И она как-то незаметно, без предупреждения, вытянула из меня всю информацию, касающуюся событий последних дней. «А зачем Змею ночью, та птиц понадобилась?» «Абсолютно не в курсе», — честно признался я. «Этот гад поставил заведомо невыполнимое условие в надежде, что нас просто поймают и казнят». «Чужими руками решил от тебя избавиться?» «Ну, вроде того». «Нескладно выходит», — задумчиво теребя косу, нахмурила брови царевна. «Коли змей могучий такую сильщу имеет, что самого кощея бессмертного огнем спалил», «Так что же ему перед тобой, человеком, пленным, китайские церемонии разводить?» «Не смешно, да и не умно как-то к тому же». «Мить, притормози», – тут же попросил я. «Можешь связаться с Бабой Игой, Ее совет нужен». «Да вряд ли Никита Иванович», – неуверенно откликнулся он, лапой проверяя наличие синей ленты на шее. «Она ведь сама на разговор выходит, когда ей надобно. А как нам ее кликать-выкликать не сказала?» «Я опустился на одно колено, повертел синий бант и потыкал в него пальцем с крыговоркой Бармача. Первый-первый, я второй. Преступники уходят на юго-запад по шоссе на старенькой иномарке Запорожец. Как слышите меня? Прием!» «Ну?» – подал голос Митя. «Ну и... вот. Все. Молчит. Сам же слышал». Мы все разочарованно вздохнули. Кроме златогривого коня, пожалуй. Ему точно все происходящее было глубоко до «Никитушка!» Что ж ты там с волшебной лентой балуешься? Неожиданно раздалась из банта. В таком месте застал, за таким делом, что я ответить сразу неудобственно. Чего хотел цоколик? соколик? Нужна срочная информация о птице. Я в две минуты уложил детальный рассказ обо всех наших при зло и бабка взялась за дело. Какая такая птица, из чего уж она настолько запонадобилась фон Дракину, неизвестно. Но ходили непроверенные слухи, что он всегда побаивался птиц Что-то вроде невнятного подсознательного комплекса Вроде бы в далеком детстве маленьким змеенышем чуть не склевала его легендарная птица Феникс Как известно, крайне недолюбливавшая змей Уж как логично-нелогично переплетались в этом деле мифология, зоология, криптоистория и прочее, Ега не знала, просто предложила верить ей на слово. Да, собственно, у меня других вариантов и не было. Все, что смогу, вызнаю, а ты сюда на стеклянную гору поспешай, тут большие события надвигаются. Какие? Бабий бунт. На этом страшном слове связь оборвалась, так же резко как и появилась. Мить посмотрел на меня тоскливым взглядом в волчьих глаз. Чё бабуленька-ягуленька-раскрасавица нашу виду имела? Бабий бунт? Аль мне послышалось? Бунт. Сознанием подтвердила царевна Василиса. Ох, мужики, а и страшное же ента дело. В бунте бабьем разума нет, требований и уговоров тоже. Один размах слезы да эмоций. И уж если кого им накрыло, так уж все. Сам под иконой ложись в белой рубахе, да Христа Бога моли, чтобы смертушка была быстрой». «И что, помогает?» Сипло уточнили мы с Митей. «Молитва-то? Ну, не очень. Кто ж ему, негодяю, смерть-то даст, покуда все, что накипело, не выслушает?» Я сдвинул фуражку на нас, запрокинул голову и попробовал повыть. Сначала получалось как-то не очень, но серый волк поддержал. И какое-то время мы в две глотки старательно выли на солнце. Потому что луны уже не было, а оторваться надо. Иначе лопнул. Глава нашего экспертного отдела совместно с моей молодой женой, супругой царя и безобидной деревенской девушкой вчетвером решили побунтовать в честном доме самого сильного и могущественного злодея из всех нам известных. Развлечение у них такое. Покойный гражданин Бессмертный, как недвусмысленно это звучит, легко расстался с пальмой первенства, с головой и короной короля преступного мира». А ведь мы с ним еще далеко не всегда могли справиться. Если честно, то он все равно регулярно ускользал от ареста. И отметьте, на открытый конфликт та же бабка с ним не шла. Боялась. А что теперь? Теперь всем заправляет Змеи Горыныч, способный унести невысокое деревянное здание вместе с людьми, спалить, как во Вьетнаме, целый населенный пункт, выстроить себе замок в готическом стиле на вершине горы – и оплавить землю в стекло, дабы желающие на него напасть, поскальзывались и чувствовали себя круглыми идиотами. Победить его просто невозможно. Только поэтому мы пошли на временные уступки и выполнение требований шантажиста. А четыре благоразумненькие красавицы в это время решили побунтовать То есть именно тогда, когда, согласно устной договоренности, мы освободили бы их и просто так? Хватит понапрасну глотку драть, добрые молодцы, равнодушно бросила Василиса Премудрая, когда мы окончательно выдохлись. Поехали, уже над с конем золотогривом что-то решать. Что решать? Отвлекся я, так что Митя еще с полминуточки повыл один. «Все давно решено, передаем коня, получаем птицу, едем к стеклянной горе, меняем птицу на пленных девушек и сваливаем оттуда побыстрее». С каждым словом, мне самому была все отчетливее и отчетливее видна наивная глупость моих планов. Кто сказал, что змей сдержит слово? С чего бы это ему вдруг отпускать не только пленниц, но и свидетелей? Когда и в каких сказках такое было? А и потом, раз уж мы такие исполнительные, почему бы не погонять нас еще пару-тройку-сотню раз туда-сюда за разными диковинами типа руки голема, трех орешков для золушки, вставной челюсти Дракулы или золотого яблока Париса. Ему там на стеклянной горят, скуки заняться нечем. А тут такое бесплатное развлечение. Посылай себе участкового на сером волке, пока не наскучит.